Июль уж приближался к концу, а московские лазутчики никаких нужных вестей из Твери еще не перехватили. Дьяк Майко волновался, боясь гнева государева, и вдруг сегодня, накануне 1 августа, ему великая радость. Прибыл на рассвете гонец от лазутчиков, привез грамоту к королю Казимиру от великого князя Тверского, скрепленную печатью Михаила Борисовича. Дьяк приказал подать коня и помчался немедля к государю, захватив с собой гонца на случай каких-либо вопросов. В хоромах Иван Васильевича его провели прямо в трапезную, куда государь только что вошел и, крестясь, садился за стол. Сияющий дияк Майко радостно поздоровался с государем и молча протянул ему грамоту. «Перехватили?» — весело усмехнувшись, спросил Иван Васильевич. «Перехватили, государь», — ответил, смеясь Майко. «Ныне князь Михайло на сей грамоте...» Якось щука на жерлице! Никак уж не сорвется! Добрую уду сам себе изготовил!» «Завтракал Андрей Федорович? Нет? Ну, садись за стол со мной!» — приветливо молвил Иван Васильевич. И, обратясь к дворецкому, добавил, «А ты, Петр Васильевич, пошли савушку за Иван Ивановичем? Прибыл бы он ко мне сей же часец!» За завтраком Иван Васильевич шутил, расспрашивал дьяка, какие у него вести о делах в Чехии и Венгрии, Спрашивал, как ведет себя союзник его, король Матвей Корвин, и собирается ли воевать с Казимиром. «Помни, Андрей Федорович, — сказал государь, — как почнем поход на Тверь? Составь такую грамоту от меня, королю Матвею. Я мир и дружбу с тобой храня, начал войну с князем Тверским, союзником исконного ворога твоего короля Казимира, и ты по нашему договору бы дней же на Польшу». — Добрый, государь, добрый сие измыслил! — воскликнул Дьяк Майко. — Ежели Матвей-то и сворует всем разе? — Грамота твоя Казимира испугает. Мы же все так нарядим, чтоб Казимиру о сей грамоте ведомо было. — Право, разумеешь, — одобрил Иван Васильевич. — Ибо стар стал Матвейта. покоя ищет, избегает ратей. Мало верю в его помощь. Он задумался и молча продолжал завтракать. Молчал и Дьяк. Когда же государь заговорил с дворецким, Майку осмелился спросить, не желает ли государь узнать от гонца, которого он взял с собой, как лазутчики грамоту перехватили. Иван Васильевич усмехнулся, — Мелочь сия, Андрей Федорович, — молвил он, — и, увидев входящего сына Ивана, весело крикнул, «Завтракал, Иваня — Завтракал, Иване! Завтракал, — ответил тот, здоровый с отцом. — Ну, читай грамотку сию, князя Михайлы. Андрей Федорович бает по-латынски писано. Иван Иванович быстро схватил грамоту и прочел ее дважды. — Ну, — нетерпеливо молвил государь, — тут титулы, семейные дела, всякие жалобы, — ответил Иван Иванович, — всего читать не буду, главное прочту токма. — Пишет Михайло Королю, — ежели Твое Величество в ближние дни не пришлет полки свои с великим нарядом пушечным, и мы заедино не ударим на Москву нечаянно, то Иван отымет у меня половину Тверской земли, а у тебя половину Литвы. Иван Васильевич зло рассмеялся. «А он не токма на Дуде и Грец», — сказал он резко, — «а кое-что и разуметь может. Токма отымем мы не половину, а все его княжество. Дней же пошлем ему складную грамоту. Слагаю ему крестное целование». Обратясь к дворецкому, он приказал, «Пошли, Петр Васильевич Гонцов за князем Патрикеевым» и за воеводами, которых он укажет, да на пушечный двор за маэстро Альберте Зовет их, где государь на совет, прибыть с ратными чертежами. Потрясенный неожиданным оборотом дел, князь Михаил Борисович в великом испуге призвал к себе владыку Тверского Васиана, сына знаменитого воевода московского князя Ивана Васильевича Стригия-Боленского, — Молю тебя, отче, — просил его князь Михаил, — попечалуйся перед князем Иван Васильевичем. Чтит он память отца твоего покойного, преклонит он ухо к словам твоим. Бей от меня челом ему на всю волю государеву. Владыка Васян горько попрекал великого князя Тверского за кровный союз его с неверным королем, еретиком латинским. Худо содеял ты, государь, — говорил он, — в ущерб государству московскому и церкви православной. Женился ты на внучке короля, и союз с Польшей крепишь. Для унии и для папизма на Русь дорогу пролагаешь. Князь каялся, клялся с королем все порвать и снова просил вступиться за него. И владыка смягчился и обещал ему отъехать завтра же с боярами в Москву, бить челом государю. Августа 12-го в понедельник Васян прибыл в Москву к обеду. Остановился он у митрополита Геронтия и просил его довести от Тверском Челобитье до государя Ивана Васильевича. Просьбы успеха не имела, государь Челобитье не принял. Дней через пять в Москву от князя Михаила прибыло скорым вестовым гоном второе посольство от всех князей и бояр Тверских во главе с князем Михаилом Дмитриевичем Холмским с тем же Челобитьем. Но и этого посольства Иван Васильевич не принял, сам же послал гонца к наместнику своему новгородскому, боярину и воеводе Якову Захаричу Кошкину Захарьину, дабы шел он немедля к Твери со своей воинской силой. Как всегда, не торопясь, Иван Васильевич подготавлял и ныне поход, а выходило у него скорее, чем у других, ибо у него никаких недоделок не было». Все заранее обдумывал государь, всякое возможное препятствие на походе и все меры, чтобы устранить его. Выступать же он решил из Москвы вместе с Иваном Ивановичем августа 21-го, взяв с собой всех пушечников под начальством маэстро Альберте, приказав и братьям своим, князьям Андрею Большому и Борису на и из своих вотчин одновременно с московским войском. Эта вторая война с Тверью задумана была государем Иваном Васильевичем совсем по-иному. «Без крови хочу Тверское княжество взять», — сказал он сыну. «Ныне есть у нас пушки, которые еще дальше, чем прежние, бьют. Без вреда для себя можем их стены сверху донизу разбить. А силы ратные у нас вдвое больше, да и наши-то лучше ихних». «А с грабежами да с полонами как будем?» — спросил Иван Иванович. «На сие запрет строгий, за сие грозно казнить буду», — сурово сказал Иван Васильевич. Дней же, Иване, не позже, составь осем приказ братьям моим и всем воеводам нашим, дабы помнили, что не с паганами рать у нас, а со своими православными, что казним мы токмо князя да ближних слуг его за измену их крестоцелованию. Приказ же сей ты с гонцами братьям моим и воеводам по полкам пошли». — А когда, государь, полкам из Москвы выступать? — спросил Иван Иванович. — Как нами с тобой удумано, к ночи выступает маэстро Альберте с пушкарями и конным полком, утре до рассвета идти передовому полку, к ночи — большому полку, на 21 августа после раннего завтрака идти нашим полкам и нам самим с ними. Снова идут на Тверь полки московские, тем же путем идут, как и в первый раз шли. Над полями жаворонки от зари до зари звенят. Последний у них — третий выводок. По вечерам же и на рассвете из луговых низинок, где колдобинки с водой от родничков овражных или широкие болотца, заросшие камышом и осокой, слышно, как плачут чибисы, собираясь уже перед отлетом стаи и крякуют утки. Лето конец приходит», — задумчиво молвил Иван Васильевич. «Люблю я сие время». — с улыбкой ответил сын. — Хорошо, раннее осенью. Тишина особая и в полях, и в лесах, и солнце не печет, а только сияет, да ласково греет. — Надо быть, Тверской рубеж переходим, — усмехаясь, перебил сына Иван Васильевич. И, видать, бежали заставы-то ихние. — Сие, значит, государь-батюшка, — весело ответил Иван Иванович. — Идут уж полки наши, и передовой, и большой, и даже пушечники по Тверской земле. — Пятый день на походе мы, — продолжал старый государь. — и не спешим мы, а все же днесь пушечников нагоним. — Мыслю, под самым клином нагоним, — молвил Иван Иванович. — Вестники от них сказывали великие, грозы там прошли с ливнями. Все дороги размыло, телеги с пушками вязнут. Маэстро ждать будет, пока дороги малость провянут. — Верно, — сказал Иван Васильевич. — Отошли сей же часть от гонцов в клин, — с приказом нашим, дабы не токмо пушкари, а и все прочие полки нас в клину ждали. У нас не горит, нечего коней и людей зря истомлять. Сколь отсюда верст клината? Ну, верст двадцать пять будет. Значит, успеют они туда за два часа, а то и за полтора прискакать, и все войско наше задержать, сказал Иван Васильевич и дал знак конникам, чтобы ехали легкой рысью. Иван Иванович подозвал начальника своей стражи и приказал ему взять с собой двух конников на лучших конях, да с запасным конем, и немедленно скакать в клин, задержать там все войско до приезда государей. Когда он возвращался к отцу, гонцы обогнали его и, проскакав вдоль всего полка, быстро скрылись из виду. Гонцы эти поспели в клин вовремя, и там все полки московские уж в обед радостно встречали обоих государей. Объехав войска и пушечные обозы, государь и его соправитель обедали вместе со всеми своими воеводами, среди которых были из наиболее известных князья Иван Юрьевич Патрикеев, Данила Дмитриевич Холмский, Семен Иванович Реполовский, Борис Михайлович Турень-Оболенский, братья Бороздины, Семен и Василий Романовичи, князь Федор Иванович Бельский и другие, не менее чтимые. За обедом было весело. Словно все это и не на войне происходит, а в мирное время, на торжественном празднике. Все шутили, пили здравицы, только ганцы от дозоров и лазутчиков неизменно прибывают из часа в час, и дума государева ведает о каждом шаге князя Тверского и его воевод. «Мечется князь-то у себя в Твери, яко зверь в клетке, от то зла и страху», — злорадно молвил государь Иван Васильевич. Мыслю, — сказал смеясь князь Иван Юрьевич Патрикеев, — сам-то он не ведает, что делать. А его бояре да воеводы чаю только одного ищут. Как бы повыгоднее отсесть под твою руку, государь? Верно, верно, — зашумели кругом, чокаясь кубками воеводы, — за здравие государей наших. Сентября 8 -го войска государей московских соединились с войсками князя Андрея Углицкого и князя Бориса Волоцкого под Тверью и обступили со всех сторон стены крепости. Маэстро Альберто грозными рядами расставил дальнобойные пушки, жерла которых навел на ворота и на бойницы стены башен. Подъехав к государям, наблюдавшим за приготовлениями, он почтительно поклонился и доложил через толмача своего «Все мною для осады изготовлено, государе. Прикажите пристрел начать? Наперво мы в главные ворота ядром ударим». В другой-то раз в верхнюю башенную бойницу, а из третьей пушки — по стенным зубцам вправо от башни. — Добре, — согласился государь Иван Васильевич. — Бей. Маэстро Альберти отъехал и, встав лицом к пушкарям, махнул рукой. Тотчас же одна из передовых пушек сверкнула в дыму огнем, грянул выстрел, и тотчас же вслед за ним ядро гулко грохнуло в железные ворота. С проездной башни ответили залпом. — Ишь, какими проворными стали теперь! — с улыбкой заметил Иван Иванович. — В первую — это осаду. Чуть не через полчаса отвечали. Маэстро Альберти снова махнул рукой, снова грянул в выстрел, и от одной из бойниц с проездной башни полетели обломки. Третья пушка по знаку маэстро ударила в стенную бойницу справа от проездной башни. — Браво, маэстро! Браво! — крикнул Иван Иванович по-итальянски — когда маэстро Альберти снова подскакал к государю. — Счастлив служить вам, государе, через своего толмача ответил маэстру. Как еще и что мне делать прикажете? — Наряди все, маэстро Альберти, — приказал государь Иван Васильевич, дабы в субботу десятого можно было ровно в полночь все посады тверские в раз зажечь, а на рассвете грянули бы пушки со всех сторон, бить же по граду до восхода солнца. — Слушаюсь, государь. — сказал маэстро, и почтительно спросил, а что прикажешь делать на другой день, одиннадцатого, в неделю? Ну, — До обеда отдых дашь пушечникам, — приказал Иван Васильевич. — После снова по граду бей. — Скажи, каков бой-то у тверских пушек? — Не досягает стрельба-то их до нас. — Добре я маэстро, — продолжал государь. — Более не надо бы изо всех пушек бить. — Только мы отдыху и покоим не давай. — А прочим после скажу. «Иди с Богом!» В воскресенье сентября одиннадцатого в самый обед было спешно собрано в государевой выставке совещание воевод, бояр и дьяков. Докладывал на большой воевода князь Иван Юрьевич Патрикеев. «Государь», — говорил он в волнении, — «есть наиверные вести из Твери от доброхотов наших. Собирается днесь князь Михаил с княгиней своей, с казной да с дружиной в Литву бежать через тайники подземные». Один у них на запад выходит, а другой — вниз, по тверце реке, к самому берегу, в густом бару. Там у них лодки и кони. Государь Иван Васильевич доволен и весел. «Пущай его бежит!» — перебивает он воеводу. «Пущай!» Воеводы озадачены, растеряны. А Иван Иванович нетерпеливо восклицает. «Прикажи, государь, дозоры выслать, заставы и засады нарядить!» Иван Васильевич нахмурился: «Ток мы верно ли я. — резко спрашивает он. «Ну как же неверно!» — кричит князь Иван Юрьевич. «У них уже вся казна собрана, князь со княгиней, и вся дружина их в путь готова. Только мы неведомо никому, через какой тайник и когда побегут». «Добре!» — прерывает его старый государь. «Слава тебе, Господи!» «Прикажи, государь!» — настаивает князь Патрикеев. «Время идет! Убежит он!» Иван Васильевич быстро встает и сурово приказывает воеводы. Ежели верно, что Михайло-то бежит, добрый путь ему, а ежели кто помешает ему, голову тому сяку. Бояре и воеводы бледнеют от волнения и переглядываются между собой. А Иван Иванович не выдерживает и срывающимся голосом выкрикивает, «По что так, государь? Не разумею я, по что сие?» Среди бояр и воевод ропот, невнятно звучат голоса, но с явным раздражением. Иван Васильевич, оглядев всех, гневно повторяет «Голову сику ослушнику, не щадя ни роду, ни звания!» «Что, глядите, якобы безумные, службу забыли? Немедленно, приказ мой всем полкам передайте!» Помолчав и немного успокоясь, он насмешливо промолвил «Ежели сами не разумеете, скажу вам». «Бежит Михайло-то, значит, сам перед всей Русью?» от великокняжеского стола своего отказывается. Сам он с собя венец государя сымает, а наследник-то у него един, Иван Иванович, внук великого князя Бориса Александровича. «Прав ты, государь!» — воскликнул Иван Иванович. «Прости, государь-батюшка, мы дети пред тобой неразумные!» «Уразумели, государь!» — заговорили воеводы. «Право ты мыслишь!» Иван Васильевич, досадливо отмахнувшись, обратился к маэстру Альберте. А ты же, як у воевода пушкарей, вели, токмо изредка палить пограду из пушек. Не по стенам бить, а через них. Стены-то нам самим потом пригодятся. На другой день, в понедельник, когда ласковое сентябрьское солнце подымалось по безоблачному небу к самому полдню, торжественно зазвонили в Твери во всех церквах. Иван Васильевич приказал прекратить обстрел и встать всем полкам в боевой порядок. Оба государя на конях, сопровождаемые придворными и стражей, выехали вперед и, став рядом, смотрели на Тверь. Град Тверской с разбитыми башнями стрельными, окруженный обгорелыми печами и пепелищами сожженных посадов, казался особенно жалким и беспомощным при торжественном звоне. Вот загремели главные железные ворота и медленно открылись, но не выскочили из них стремительно конники, сверкая саблями. А медленно вышел крестный ход, поблескивая крестами, хоругвями и ризами духовенства. Впереди всех шел с клиром своим владыка Тверской Васиан, следом за ним воевода Тверской, князь Михаил Дмитриевич Холмский с братьями и с сыном, далее другие князья и бояре, и, наконец, все земские люди. Из уважения к крестному ходу оба государя и придворные их спешились, обнажили головы, одни сняв шлемы, другие — летние колпаки. Владыка Васиан, а с ним все князья и бояре низко поклонились, коснувшись рукой земли. Земские люди встали на колени. — Государи великие! — громко заговорил Васиан. Пришли мы все к вам на всю волю вашу с покорной главой. — Будьте здравы, государи, на многие лета! — прокричали князья, бояре и земские люди. Вперед выдвинулся князь. Михаил Дмитриевич Холмский и опять земно поклонившись произнес, государе, от всей Твери и ото всего Тверского княжества повестую вам: князь наш великий Михаил Борисович все Крамолу против Руси ковал, а ныне вот устрашился возмездие Божеского и человеческого, ныне духом изнемок он и бежал в Литву к королю Казимиру к ворогу Руси православной. Сим отрекся от Великокняжеского стола своего, от вонщины и от нас, всех людей своих. Мы же челом бьем вам, государе. Молим, примите нас со всей Тверской землей под руку свою, примите от нас на семь крестоцелование. Воевода Тверской снова земно поклонился, а все земские люди, стоя на коленях, восклицали Примите, государей, крестоцелование наше. «Хотим под Москву, под руку государя всея Руси!» «Быть посему!» — громко сказал Иван Васильевич, и, благословившись у владыки Васиана, сел на коня. Примеру его последовали Иван Иванович и все их придворные. «Будьте здравы, государи! На многие лета!» — радостно кричали тверичи. Иван Васильевич, глядя на них с коня своего, дал знак к молчанию. Все стихло. Дней же посылаю в град ваш бояр своих Юрия Шестака до да Костянтина Малечкина и диаков своих Василия Долматова, Рамадана Алексеева, да Леонтия Алексеева тоже с крепкой стражей, дабы привести к целованию всех граждан и отратных обид беречь, дабы вои наши вас не били и не грабили. «Будьте здравы, государь!» еще радостней закричали тверячи, «будьте!» по знаку государя, крики сразу оборвались, «в пятнадцатый же день сего месяца буду я в Твери с моим сыном Иваном у святого Спаса, там же благословлю его Тверским великокняжением, яко внука родного князю Борису Александровичу, покойному вашему государю Тверскому».